Глава пятая Моя нынешняя парадная дверь лишь чуть-чуть не дотягивает по размерам до ворот замка. Я установил ее по той причине, что предыдущую регулярно выламывали здоровенные озлобленные громилы, как правило, волосатые и всегда неуклюжие. Тип, которого я увидел в глазок, недоумевающе потирал плечо. Он удовлетворял всем этим определением – особенно по части волосатости. Исключение составляла только макушка, блестела как полированная. Бугай был одет, но по виду сошел бы за деревенского кузена снежного человека с еще худшим вкусом. Определенно это была какая-то помесь, скорее всего включавшая в себя тролля, великана, гориллу или медведя. Причем всем его предкам была отпущена двойная доля безобразия. Этого парня не просто задело кривым хлыстом. Нет, на него свалилось целое кривое дерево и впоследствии пустило корни. «Ух ты!» — воскликнул я. «Ребята, вам стоит на это посмотреть. На нем зеленые шерстяные штаны в клеточку». Мне никто не ответил. Дин возился с арбалетом, Синж куда-то подевалась, и я решительно ничего не ощущал со стороны здоровенного, обвисшего куска мяса, который как раз в такие моменты предположительно должен был проявлять сокрушительную ментальную энергию. На дверь обрушился еще один могучий удар. Сверху посыпалась гипсовая пыль. Я снова воспользовался глазком. эти был не один. Еще двое, в точности таких же, как он, в мешковатых зеленых клечатых штанах оскверняли мои ступени. Позади них отирался какой-то тип – который мог быть их тренером, с озабоченным выражением лица и, разумеется, в таких же кошмарных штанах. Вокруг понемногу начинала собираться толпа. Большинство взрослых пикси моей колонии повылетали из гнезд. Некоторые жужжали вокруг, словно огромные разноцветные жуки, другие притаились в укромных уголках и щелках, готовые действовать. Кроме того, Вот уж в ком никогда не подозревал способности появляться вовремя. половине квартала от дома показался мой приятель плоскомордый тарп. Также я мельком заметил пенний мрак. Прошагав в кабинет и послав воздушный поцелуй Элеоноре, я порылся у себя в хламовнике и извлек дубовую палку со свинцовым набалдашником. Такие штуковины бывают весомым аргументом при разговоре с чрезмерно возбужденными господами на подобии той скирды волос, что топталась у меня перед дверью. Упомянутый джентльмен продолжал упражнять свое плечо. Дверь упрямо не поддавалась грубой силе. «Ты готов, Дин? Просто направь рабочий конец ему между глаз, когда он перестанет катиться». И я сделал шаг к дверному глазку. Волосатик потирал второе плечо. Он оглянулся на человека, стоявшего на улице. Тот кивнул. Еще одна попытка. Плоскомордый наблюдал поодаль, ожидая развития событий. Громила ринулся на приступ. И тогда я распахнул дверь. Издав хриплый возглас, гость нырнул внутрь, по пути каким-то образом споткнувшись о хозяйскую ногу. Игрушка в моих руках с удовлетворительным шмяком приземлилась на его затылке. Двое других волосатых ребят тоже бросились в атаку, но их внимание было отвлечено. Внезапно они ощутили на своих шкурах множество ползающих крошечных человечков, вооруженных малюсенькими копьями. Очень-очень острыми копьями, покрытыми бурой коркой яда. Синж перегнулась с навеса над крыльцом, тыча вокруг себя рапирой. Кончик рапиры тоже был бурым. Синж переняла у Морли некоторые его неприятные привычки. Плоскомордый ухватил того парня, что стоял на улице, Несколько раз врезал ему, пока тот не прекратил извиваться, сунул под мышку и спросил. «Ну и что мы делаем дальше?» «Понятия не имею», — ответил я. «Надеюсь, ты не поломал этого приятеля?» «Вроде дышит. Ничего, он еще встанет. Правда, скорее всего, тут же пожалеет об этом. Ты как, придешь в клуб сегодня вечером?» «Не могу. У меня коронный выход. День рождения чёда». «Что? Ты серьезно? Это сегодня?» «Проклятие! А я и забыл! Я там должен обеспечивать безопасность!» Тарп двинулся прочь. «Эй! Ох, прости! Что ты хочешь, чтобы я сделал с этим парнем?» «Положи на землю и ступай своей дорогой. Ребята Шустера уже на подходе». «Городская полиция!» «Это звучит хорошо. Да это и есть хорошо, когда она не суется в твои дела». Что весьма может случиться, если ты все время ходишь на цыпочках возле самой границы закона?» Рядом материализовались трое стражей порядка. Двое были обычными патрульными. Третий — гонцом шустера по имени Кос. Он тоже узнал меня. «Вы, Гаррит, просто притягиваете неприятности!» и беспокойно покосился на мой дом. «Гонцы» — это открытое широкому зрителю лицо танферской тайной полиции. Они опознаются по красным фуражкам с мягким козырьком, а также по армейскому вооружению. Эти ищейки обладают немалой властью, но даже они не любят оказываться в пределах досягаемости копателей в чужих мозгах, вроде нашего покойника. «Он спит», — обнадежил я косо. «Если хотите солгать убедительно, говорите чистую правду». Мое ручательство уверило Косса лишь в том, что покойник в настоящую минуту несомненно роется в самых темных закоулках его пустой черепушки. Впрочем, он продолжал выполнять то, что ему положено. «Итак, Гарит, что тут затеяли эти ребята?» «Хотели вышибить мне дверь?» Он должен был спросить. «Я понимаю. Мне тоже зачастую приходится задавать кучу тупых вопросов, потому что нужны ответы чтобы было с чем продвигаться в сторону более важных вещей. «Зачем?» «Спросите у них. Я их никогда прежде не видел. Такое я бы запомнил. Одни штаны чего стоят?» Пока мы переговаривались, патрульные вязали волосатиком руки. «Да, там внутри еще один. Мой человек держит его на мушке». Я двинулся к тому типу, которого плоскомордый оставил лежать на мостовой. Мне хотелось кое-что выяснить, до того, как его утащат в камеру Альхара. коз крикнул из глубины дома патрульный. «Этот болван не хочет сотрудничать! Продолжай его бить, со временем он поменяет позицию!» Сказав это, Кос сдунул свисток. Секундой позже со всех направлений раздались ответные свистки. Я пошевелил ногой безвольное тело. «Эти парни похожи на иностранцев!» коз хмыкнул С первого взгляда, видно опытного детектива, сразу понял, что ни один местный портной не стал бы так рисковать репутацией. «Эй, вы! Подойдите-ка поближе! Что здесь произошло?» Это относилось к зевакам, собравшимся вокруг в поисках развлечения. В мире происходят удивительные перемены, ошеломляющие перемены. Несколько карантийцев добровольно признались, что они что-то видели, И вдобавок кое-кто был даже не прочь рассказать об этом. Более традиционным ответом, в случае, если бы представителям закона удалось изловить и стреножить потенциального свидетеля, была бы симуляция слепоты, возникшей в результате того, что врожденная глухота распространилась на глаза. В прежние времена бывало выяснялось, что свидетели вообще не говорят по-карантийски, несмотря на то, что родились в пределах королевства. Пожалуй, Шустеру удалось добиться чересчур больших успехов в плане насаждения в умах идеи гражданской ответственности. Мои пикси, впрочем, принадлежали к старой школе. Все свидетели сошлись на том, что безобразные штаны попросту пришли и принялись ломиться в дверь, игнорируя зрителей, словно ожидали, что им позволят делать все, что они пожелают без всяких последствий. Я пощекотал лежащего типом иском ноги в области паха, на случай, если он просто прикидывался. гарит Погрозил мне пальцем коз. «Не надо!» Должна же жертва преступления иметь хоть отдаленное представление, почему кому-то пришло в голову вламываться к нему в дом. «Мы расскажем обо всем, что вам следует знать». «Это утешает!» «Какое облегчение! Мне ничего не придется решать самому!» Тайная полиция готова снять эту заботу с моих плеч. Они все сообразят за меня, а мне можно спокойно лечь на спинку и получать удовольствие. Спорить я не стал. Имя Гаррета и так уже стоит в списках Шустера слишком близко к началу. Вокруг меня постоянно что-то происходит. Уж не знаю почему. Может быть, это из-за того, что я такой красивый, а Фортуна не любит слишком смазливых ребят, Я сообщил Пикси караульным, что оценил их поддержку. Там у Дина в доме выводок котят. Скажите ему, что я приказал зажарить их для вас.